на бедной дворяночке добыть головою в доме, чем сделаться приказчиком избалованные бобенки. Все завидовали согласию царствующему между надменным тройкуровым и бедным его соседом и удивлялись смелости всего последнего, когда он за столом у Кирилла Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, Противоречило ли оно мнением хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти за пределы должного повиновения. Но Кирилла Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям. И Дубровский остался один, вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил,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 более-менее строгие и справедливые, то, подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая, гости почитали обязанностью восхищаться псарнию Кирилла Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих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 Кирилло Петрович сел ужинать и только тогда, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврильч уехал домой. Тройкуров велел, тотчас его догнать и воротить непременно. От не выезжал он на охоту без Дубровского. Опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных, Охотничьих споров.